Но ну, тут Эмери Чафи появился на своей трухлявой веранде, где с досока полюбила краска, и сами доски перекосились, и защитные сетки на окнах приобрели ржавый цвет высохшей крови и зияли в некоторых местах дырками. Эмери Чафи в блейзере когда-то бывшим приятного голубого цвета, но теперь после стольких стирок ставшим невзрачно серым, как униформа лефтёра. Эмери Чафи с высоким вбоем пока поднимавшимся все выше и выше, и в конце концов исчезавшим под теми немногими волосами, что на нем еще оставались, ухмыляющийся своей ухмылкой. «Это классно! Очень хорошо, старина! Очень хорошо! Ну что?» открывавший огромные торчащие зубы и заставлявший его выглядеть так, как по представлению папаши выглядел бы орехнувшийся кролик если у него даже блохи стали страдать катастрофической задержкой в умственном развитии. Рехнувшийся кролик — популярный герой американских мультфильмов. Папаша взялся за ремень фотоаппарата. Боже, как же он успел возненавидеть эту вещь! Вылез из машины и заставил себя помахать рукой и ухмыльнуться в ответ. Бизнес, в конце концов, есть бизнес. Вот этот вот безобразный щенок, говорите вы. Чафи рассматривал снимок который к этому времени почти полностью появился. папаша объяснил что делал фотоаппарат и был ободрен проявленными чафи искренним интересом и любопытством. Затем он передал ему солнца предложив самому снять то что пожелает. Эили Чафи ухмыляясь все той же отталкивающей ухмылкой с торчащими зубами повернул палороид в направлении папаши то только не меня спешно сказал папаша я скорее соглашусь чтобы вы навели на мою голову дробовик нежели этот аппарат продавая вещь вы ее действительно продаете сказал восхищенный чафи но тем не менее послушался и повернул солнце 660 к окну из которого открывался красивый вид на озеро изумительный вид остававшийся столь же роскошным сейчас сколь богатой была семья чафи в те годы что он начались после первой мировой войны Золотые годы, непонятным образом ставшие превращаться в медные приблизительно с 1970 -го. Он нажал спуск. Фотоаппарат заскулил. Папаша вздрогнул. Он заметил, что перевздрагивает каждый раз, когда слышит этот звук. Это скрижещущее поскуливание. Он попытался сдержать дрожь и к своему ужасу обнаружил, что не может. а «Да, сэр, это чертовски ужасная тварь!» Повторил Чаффи, после изучения проявившейся фотографии, и к мрачному удовольствию папаши его омерзительная кривозубая улыбка наконец исчезла. Теперь было совершенно ясно. Этот человек не видел того, что видел папаша. Папаша был готов ко всяким случайностям, но в то же время, сохраняя маску благодушного Янки, поражен. Он был уверен, сделай чафи хоть малейшую попытку, что, казалось бы, надо было сделать. Увидеть то, что видел папаша, этот придурок поискал бы ближайший выход и вылетел бы прочь с максимальной скоростью. Собака? Ясно было, что это не собака. Но ведь нужно было как-то ее назвать. Еще не сделала прыжок, но была готова сделать это. Ее задние ноги, сведенные вместе... Напоминали папаше детскую машинку с мотором повышенной мощности, дрожащую, еле сдерживающуюся перед красным светом светофора. Собачью морду больше нельзя было узнать. Она перекосилась, превратившись в кровавое пятно, напоминавшее один большой, темный, недоброжелательный глаз, не круглый, не овальный, какой-то расплывчатый, подобно размешанному вилке-желтку. И нос стал похож на клюв с двумя отверстиями, словно просверленными с двух сторон. Был ли там дым, идущий из этих дыр, подобно курившемуся вулкану? Может быть. А может быть, это был лишь плод воображения. Папаша еще раз взглянул на черное убийственного вида существо. В шерсть которого торчали добрых две дюжины непокорных репейников, существо, у которого, если выразиться точнее, была не шерсть, острые, будто живые шипы, и хвост, напоминавший средневековое оружие. Тень от одной ноги сделала большой шаг назад, очень большой шаг. Даже если учитывать, что солнце поднималось или опускалось, оно садилось. Папаша был почти уверен, оно садилось, и там наступала ночь, а не день. Фотограф там, в том мире, наконец осознал, что объект съемки не собирается позировать. Он собирался есть, а не сидеть, съесть и, возможно, каким-то непонятным ему образом исчезнуть. — А вы, сэр? — чафи говорил, делая на говорение паузу, и создавалось впечатление, что он редко задумывается надолго. — А вы рыбак. В памяти папаши мгновенно всплыл образ Маккарти, который почти угадал его потаенные мысли, которые все еще терзали его. «Если вы думаете, что это подделка, — начал он. Подделка? Ни в коем случае! Ни в коем случае!» Улыбка чафи стала еще шире и омерзительнее. Он шутливо махнул рукой. «Боюсь, мы не договоримся, мистер Мэрил. Извините, что говорю так, но...» «Почему?» Папаша закусил у дела. «Если вы...» «Не думаете, что это вещица — подделка, то почему вы отказываетесь?» К своему удивлению, он услышал, как в его голосе постепенно появлялись нотки тихой ярости. Такого никогда еще с ним не было. А ведь ему показалось, что он сможет сбыть вещицу с рук. Но чафи выглядел озадаченным, не зная, как выразиться поточнее, потому что ему было все ясно. В этот момент... Он был похож на вежливого, но не очень одаренного учителя начальной школы, пытающегося научить умственного отсталого ребенка завязывать шнурки на ботинках. Но она ничего не делает. Не так ли? «Ничего не делает!» Папаша чуть не закричал. Он не мог поверить, что потерял над собой контроль, что происходило с ним. Если точнее, что сделал с ним этот сукин сын аппарат. «Ничего не делает!» «Вы что, слепли?» «Он делает фотографии другого мира!» «Он делает фотографии, которые перемещаются во времени, независимо от того, где и когда это делаете вы в этом мире!» «И это, это существо, этот монстр!» «Но это же просто собака, не так ли?» произнес чафи спокойно. «В его голосе слышались нотки, которые вы используете» когда надо успокоить сумасшедшего, пока сестры не сбегают в кабинет за шприцем с успокоительным. Ох!» — выдохнул усталый папаша. «Конечно!» «Конечно, эта собака, но вы сами заметили, что чертовски ужасная тварь!» «Правильно, правильно я сказал!» — ответил чафи слишком быстро соглашаясь. Папаша подумал, что если чафи улыбнется еще шире, нет никаких гарантий, что он не снесет полбашки этого идиота. Но вы же видите, мистер Мэрил, какую проблему представляет эта штука для коллекционера, серьезного коллекционера. Думаю, что никаких, — сказал папаша, мысленно пробежав по списку сумасшедших шляпников, казавшемуся вначале таким обещающим, — и задумался. Он отчетливо увидел кучу проблем, которые представит полороид солнца для настоящего коллекционера, как, например, для Эмери чафи Хотя черт его знает, что он там вообще делает. Это почти фотографии призраков. чафи говорил таким педантичным голосом, что папаша хотелось удушить его. Но это все-таки не фотографии призраков. Они... но они ненормальные фотографии. Я стою на своей точке зрения, сказал чафи слегка нахмурясь. Но что же это за фотографии? Никто не может сказать, не правда ли. Человек может пользоваться только абсолютно нормальным аппаратом, а не таким, который снимает собаку, изготовившуюся к прыжку. Лишь одна из трех вещей может произойти. Камера начнет делать нормальные снимки. Как бы сказать того, на что будет направлено. Может перестать делать их вообще, тогда полностью закончится ее основная функция «фотографировать». Документировать, если можно, так сказать, эту собаку. Или она будет продолжать делать фотографии этой белой изгороди и плохо ухоженного газончика. Он сделал паузу и добавил. «Я думаю, можно сделать 40 или 400 фотографий. Но до тех пор, пока фотограф не поднимет фотоаппарат под соответствующим углом, чего не делал раньше, он будет видеть только нижнюю часть прохожего. Более или менее. И вторе отцу Кевина» которого он и не знал, добавил, «Простите, что я это говорю, мистер Мэрил, но вы показали мне такое, что я никогда не видел, неописуемый и почти неопровержимый паранормальный случай, который по-настоящему довольно скушен. Это поразительное, но явно искреннее замечание заставило папашу не обращать внимания на то, что может думать Чаффи, и он вновь спросил, «Насколько можно заметить это всего лишь собака?» «Конечно». — сказал чаф слегка удивленно. — Беспризорная дворняжка, немного раздраженная. Он вздохнул. — И не надо, конечно, все воспринимать всерьез. Я имею в виду, что не знающим вас, мистер Мэрил, не надо воспринимать все всерьез. Людям, которые не знакомы с вашей честностью и надежностью в таких вопросах, понимаете, это похоже на шутку. И не очень удачную, типа детской игры. Восемь волшебных шариков. Две недели назад... Папаша решительно бы восстал против такой идеи, но это было до того, как его не просто попросили, а вышибли из дома этого ублюдка, Маккарти. — Хорошо. Раз это ваше последнее слово, — сказал папаша, поднимаясь и аппарат за ремень. — Мне очень неловко, что вы проделали такой путь из такого пустяка, — сказал чафи и его лицо снова расползлось в ужасные улыбки, растянутые резиновые губы и огромные зубы, блестевшие от слюны. «Я как раз собирался сделать сэндвич с колбасным фаршем, когда вы пришли. Не хотите ли составить мне компанию, мистер Меррил? Можно сказать, у меня неплохо получается. Я добавляю немного хрена и бермудского лука, вот в чем состоит секрет, и потом я...» «Я пас», — печально сказал папаша, — «как и в гостиной сестер пас. Единственное, что сейчас ему хотелось сделать, так это убраться отсюда, куда-нибудь подальше от этого идиота». У папаши было отчетливое чувство неприязни к тем местам, где он рисковал и проигрывал. «Я уже победил, вот что я хочу сказать. Надо отправляться в обратный путь». Чаффи сладко улыбнулся. «Любая работа окупается старицей», — сказал он. «Только не в последнее время», — подумал папаша. «Это жизнь», — ответил папаша, выбираясь из сырого и холодного дома.